«Ха, разве сегодня не последний день осады замка?» Хемминг Хван потянулся и зевнул, двигая руками в поисках информационного окна. Поскольку в нагоране было 12 замков, то каждый день всегда проходила одна-две осады. Одним из его рутинных вопросов по утрам было отслеживание имен каких-либо новых игроков, которые показывались в информационном окне касательно осад. Это происходило в целях понимания общей системы в новом свете, а также для наблюдения за влиятельными и сильными гильдиями. «Лорд Замка Болта изменился. В самом деле, гильдия Барамая и их альянс были слишком слабыми, чтобы удержать такой замок. Их карманы слишком скудные, поэтому они тратили много денег на защиту, а только концентрировались на нападении. Для гильдии Барамая будет сложно восстановиться». Хёманг Хван сокнул языком и пробормотал. На самом деле у него был наметанный острый глаз касательной ситуации в Нагорании. Голупые предположения, что можно получить огромную прибыль, как только замок окажется в руках игроков, по факту был лишь заблуждением. NPC в новом свете являются умнее, поэтому правители архиепископа строили существование святыни войны для того, чтобы устанавливать гарантии на все виды ситуаций. И рано или поздно они узнают правду, но игроки должны защищать замок, по крайней мере, целый месяц, чтобы получить какие-то стоящие доходы с него. И только тогда NPC признают таких игроков в качестве их лордов. Тем не менее, правители все равно получали свой налог, который никоим образом не уменьшался. <с> В этом случае NPC правда оказались умнее игроков. Но для игроков стать лордом — это мечта. Хемминг Хван скорчил улыбку и продолжил поиск информации о следующем замке. «Так, дальше замок Сильвана. Ну, им по-прежнему должен управлять Алан». «Чего?» Хемминг Хван застыл на месте и перестал елозить мышкой. Но независимо от того, сколько раз он протирал глаза и вглядывался в монитор, результат не менялся. У Алана забрали замок, а игрок, который стал новым лордом замка Сильваны... К большому удивлению, но имя, которое появилось в информационном окне, было ему очень хорошо известно. Это был один из кандидатов, на которого он не так давно начал обращать внимание. Арк. Арк! Арк удалось отобрать замок Сильваны из рук Алана? Хеминг 1 быстро открыл полную информацию которая была зарегистрирована в святыне войны. Тем не менее, он чувствовал, будто был поражен молнией и потерялся в лабиринте, глядя на то, что предстало перед глазами. Какого черта? Во-первых, Аллан сначала принял вызов от гильдии Аид, как обычно. Затем гильдиаид была уничтожена арком меньше, чем за день до осады. Ну, вполне адекватный подход. Но что, черт возьми, дальше с данными, которые идут следом? Какого черта там вообще произошло? Включая Альянс Гермеса и Коалицию Расвет Клинка, в общей сложности в осаде принимало участие 11 гильдий. Арк занимал самое низшее место в команде Альянса Гермеса и тоже принимал участие в осаде. На самом деле он имел власть только отдавать приказы, и если все те, кто находился над ним, не будут убиты, Арку просто невозможно было стать лордом, тем не менее результатом осады все таки было то, что ему удалось стать лордом, И это при том, что перед ним было сразу 8 мастеров гильдии из Альянса Гермеса и коалиции Рассветклинка. Независимо от того, как Хёминг Хван смотрел на эту ситуацию, он просто не мог понять такой результат. Что там вообще произошло? У него имелась только информация, показанная из базы данных Святыни Войны, он также не смог отыскать какое-либо видео, связанное с осадой. В конце концов, осада может быть показана на телевидении только согласия самого Лорда, с другой стороны, Алан сохранял все данные касательно осады, и никому не раскрывал ни единого кусочка информации. Мы до сих пор не знаем, что там случилось. Он был не единственным, кого интересовала эта ситуация. Хемминг Кван организовал все материалы и сразу же посетил отдел планирования начальника Хемминг Ву. Он считал, что Арк, несомненно, будет исключён из списка кандидатов, которые были отсеяны еще в самом начале. Тем не менее, ответ Хемминг Кву не был впечатляющим. Арк, я никогда не слышал о таком иде... Да, он был одним из кандидатов, которого поместили в список на удаление. И? Так вот, этот самый отсеянный кандидат умудрился отодвинуть Алана, который является в списке игроков с самыми высокими рейтингами. Но он также сумел обыграть бета-тестеров из гильдии Гермес, а еще занял трон замка Сильвана. Если результаты настолько шокирующие, разве нам не стоит вернуть свой взгляд на арка в качестве кандидата? Можно еще раз посмотреть на данные? Хамминг выпросмотрел данные и засмеялся. У него было только 83 человека в группе во время осады. Думаешь, он и правда долил гильдию Гермес Элана с таким количеством? Ну, результаты? Есть два способа, которые привели к такому результату. Он невероятный везунчик, или лидер гильдии Гермес сам посадил его на трон для каких-то личных целей. Обе причины не имеют ничего общего с его способностями, и я не заинтересован в кандидатах, которым просто везет. Мне нужны только те, у кого есть что-то в голове, со знаниями. «Тогда… Но, думаю, нужно понаблюдать за ним некоторое время. Когда придет очередной отчет Арка?» «Через неделю. Отлично. Это как раз время для следующей осады. Я позвоню в отдел контроля и скажу им, чтобы в этом месте прислали мне отчёт этого Арка. Затем тщательно изучу, как он проведет оборону во время осады. Но если он покажет слабый результат, тогда его ситуация не изменится. Арк по-прежнему останется в списке на удаление. Понял?» «Да, прекрасно все понял». Хеммонг Хван вышел с разочарованным лицом. На самом деле он и сам не думал, что Арку удастся стать лордом с настоящими навыками без удачи. Так же, как и Хаммонг Ву, он считал, что Арк получил замок в результате чистой случайности. «Арк, ты хорошо себя зарекомендовал в Тёмном Сильрионе. Ты набрался много опыта в поведении против различных игроков Нового Света. Но правда ли ты мог захватить замок, имея всего 83 человека? Как ты будешь защищать его в дальнейшем?» Последний отчет Арка приходил 3 недели назад. Поэтому сейчас он даже не знал, что по факту в группе Арка было только 13 игроков, а остальные же были NPC. Таким образом, Хёмминг Хван не мог себе представить, сколь много сделал Арк в этой осаде. Он также должен был теперь защищать Сильвану. Все эти ответы должны появиться в следующем отчёте. Сможет ли Арка правда защитить свою территорию? Но срок подачи отчета через неделю? С ума сойти. Хёммонг Хван достал сигарету с лицом, наполненным печалью. Это был первый раз, когда он не мог сидеть на месте, ожидая долгожданного отчета -арка. Можно было бы связаться с Канг Миссу с ресепшена. Если он посетит ее, тогда сможет узнать от лариетты, как прошла осада. Но вскоре Хёммонг Хван покачал головой. «Не, такой односторонний взгляд меня не устроит. Да и есть в этом ожидании какое то далеко удовольствие. Он предпочел дождаться и получить содержимое отчета непосредственно с точки зрения арка. Таково было желание Хвана, который уже считал себя тайным поклонником арка.